Голова сороковая. Он явно издевался. «Ах, какой чудесный вечер! Не находите ли?» Елейным голосом светской дамы произнесла я. И тут же, сдавленным от гнева, голосом добавила «Освободите меня, мать вашу!» «Вот, вы все испортили!» Глубоко вздохнул дракон, удрученно покачав головой. «Я уже почти настроился. Начиналось все так возвышенно!» «Романтично!» «Мой интерес к этой затее приподнялся!» Но ну вот вы сказали последнюю фразу, и он упал!» «Давайте попробуем еще разочек!» «Ах, какой сегодня дивный вечер!» Заметила я голосом светской пустышки. «Чудесный!» Согласился дракон, улыбаясь однобокой улыбкой. «Не составите ли вы одинокой девушке, компании? А то мне страшно тут гулять одной!» Снова елейным голосом произнесла я. «Да, согласен». Дракон осмотрелся по сторонам. «Места тут <къем> гостеприимные. «А еще мне прохладно», — заметила я, глядя на вырез рубашки, в котором среди тонкого кружева виднелся красивый, словно мраморный торс. «Ах, почему же вы мне сразу не сказали?» — встревоженно осмотрелся дракон. Он сделал несколько шагов к перевернутой кровати, а меня заботливо укрыли покрывалом, подоткнув его для верности вокруг меня. «Может, все-таки чаю?» – задушевно спросил хозяин покоев, едва сдерживая смех. Он направился в другой конец комнаты, откуда послышался звон кружечек. Пока дракон отвернулся, я предприняла еще одну попытку дернуться. Пока я брыкалась, с меня сползло одеяло. «Вы, я так понимаю, теперь на королевской службе, да?» – послышался голос издалека. До меня донеслось бряться не ложечки, а фарфор. «Вы будете не против, если я положу на вас кое-что?» – спросил дракон, возвращаясь с чаем и стопкой бумаг.